Глава 9. Я стояла перед уменьшенной копией этого портрета, когда позвонила Белл. Долгое время репродукция лежала в ящике стола, купленного для меня казетой. Я вставила ее в рамку, как только смогла позволить себе такие вещи, и повесила в спальне. Если казета ее и видела, то не обмолвилась ни словом. Незадолго до убийства я сняла картину и снова спрятала, но не собиралась от нее избавляться, и она всюду путешествовала со мной, сначала в квартиру на Примроуз-Хилл, когда был продан дом с лестницей, потом в Хэмпстед, где она опять висела на стене, потом на год или два в Кембридж на время моего недолгого брака, потом опять в Лондон, в этот дом в Хаммерсмите. Не считая себя суеверной, я, тем не менее, стала связывать присутствие картины на стене с грядущими неприятностями. Всё плохое в моей жизни, кроме одного, уже случилось, но я, тем не менее, убрала картину в ящик стола. Однако три дня назад сняла со стены кабинета плакат Ройтера в рамке и повесила вместо него бронзина. Прошло много лет с тех пор, как я смотрела на него в последний раз, и теперь среди буйства красного, чёрного и золотого заметила то, на что не обращала внимания прежде. Например, что на руках украшенной драгоценностями Лукреции всего одно кольцо перстень с очень темным камнем, возможно, даже гелиотропом. Ее волосы, что бы ни утверждал Генри Джеймс, на самом деле были не рыжими, а цвета темной бронзы. Конечно, он говорил просто о бронзину и о его бледной рыжеволосой даме, а не об этом конкретном портрете. И он прекрасно знал, сколько людей позировали перед бронзиной и что флорентийский маньерист считался мастером аллегорий. Глядя на картину, я, конечно, вспоминала не только саму Белл, но и другие подробности нашей жизни, когда газета владела домом с лестницей. Вспоминала об интересе Белл к крыльям голубки, о ее странном желании услышать сюжет книги, узнать о заговоре. Я уже собралась звонить сама. Думала, наберу номер, начинающийся на 624, и выйду, наконец, из того пропитанного страхом тупика, в котором находилась последнюю неделю. Прошла ведь уже почти неделя. Положу конец сомнениям, перестану тянуть время, убеждать себя, что звонить еще слишком рано или уже слишком поздно, что ее, наверное, нет дома, что нужно еще немного подождать, и завтра будет самый лучший, самый подходящий, предначертанный судьбой день. Своим спокойным безмятежным взглядом Лукреция, не красивая в своей печали и уж точно не мертвенно-бледная, возвращала мне самоуважение». Своими большими ясными глазами она смотрела мне прямо в глаза, и теперь я видела ее сходство не только с Бел, но также с юной газетой со старых фотографий. И в эту секунду зазвонил телефон. Мне и в голову не пришло, что это может быть Белл. Когда я сняла трубку, она произнесла лишь «Алло?», но у меня ни на секунду не возникло сомнений, чей это голос. Моё молчание объяснялось оцепенением, шоком, который я испытала, даже несмотря на то, что была подготовлена, несмотря на то, что видела Белл и знала, что она спрашивала обо мне. «Это Белл». «Знаю», — ответила я. «Да, знаю». Я села, вдруг почувствовав, как навалилась усталость, и только через несколько секунд поняла, что закрыла глаза. «Я тебя видела. Пошла за тобой, но ты исчезла». был никогда ничего не объясняла, если не хотела, никогда не извинялась. Только гораздо позже я поняла, что Фелисити Тинессе позвонила ей и передала, что я хочу поговорить. «Хочешь встретиться?» — спросила она. «Вот почему я сижу здесь и смотрю на нее через всю комнату, которая очень похожа на комнату в доме олтера Адмита, где я впервые осталась с ней наедине. Здесь есть кровать с грязным белым хлопковым покрывалом, стол, плетеное кресло, пара чемоданов, а также пара ящиков из-под чая». В этот теплый весенний день Белл открыла окно, но в комнату не проникает свежий ветерок из Риджент-парка, а за окном нет платанов и георгианских террас. Дом буквально прижат к железнодорожному мосту, причем стоит так близко к нему, что свет практически не попадает на фасад. Задние комнаты, такие как это выходят на свалку. Был говорит мне, что после освобождения из открытой тюрьмы, где она отбывала последний год своего срока, ее обязали поселиться в общежитии. Потом инспектор системы испытания подыскала для нее комнату. Эта женщина также нашла ей работу. Приступать нужно на следующей неделе и владельцу магазина, где она должна работать, все они ней рассказали. «Не уверена, что справлюсь», — говорит Белл. «И я не знаю, потому ли это, что раньше она практически никогда не работала, или потому что ездить нужно не куда-нибудь, а в Остборн-Гроув, а она не говорит». Внешне был очень изменилась, хотя по-прежнему осталась стройной и прямой. Голова на длинной шее все так же высоко поднята. Волосы у нее сделали стального цвета, огрубили от седины. Сеть морщинок на лице напоминала растянутую паутину. И я вспомнила, что писал Генри Джеймс о портрете Миллитил. Лицо, которое, прежде чем поблекнуть от времени, имело фамильное сходство само с собой. Белл одета во всё черное. Юбку и нечто вроде туники, которая кажется просто куском ткани с отверстием для шеи посередине и зашитыми боками. А еще в сандалии. Чулок нет, а ее ноги стали очень худыми. Я еще не дотрагивалась до нее, не пожимала руку, не целовала. Среди моих чувств преобладают растерянность, жалость и любопытство. Смогу ли я привыкнуть к ней? Смогу ли я когда-нибудь спокойно сказать себе, что это Белл? я позвонила в дверь был впустил и меня провела наверх и закрыв дверь спросила все эти годы она помнила ты уже в безопасности я была ей бесконечно благодарна для меня этот вопрос стал величайшим проявлением доброты лучше любого подарка даже самого дорогого приближаясь к последней черте ответила я был кивнула я еще не видела ее улыбки я часто думала об этом сказала она Мне хотелось знать. Она много спит. Белл сказала мне, что не могла спать в тюрьме, и после освобождения прошло больше двух месяцев, прежде чем она отважилась позвонить фелисити, Спит всю ночь и еще полдня. Вот почему я не уверена, что справлюсь. «Я не работаю и не собираюсь», — однажды сказала она. «Я больше никогда не буду работать». В тот вечер, когда я ее видела, Белл ходила на прием к врачу в районе Шепердсбуш. На обратном пути она вышла из метро, чтобы взглянуть на магазин, в котором должна была работать, а к моменту моего появления скрылась за дверью табачного киоска на Квинсвей. В 70-е годы мы почти все отказались от сигарет, но Белл до сих пор курит. Живя на социальное пособие, она вынуждена отказывать себе в еде, чтобы покупать сигареты. Ее одежда и волосы, эта комната, все пропахло дымом точно так же, как в доме Адмита. Но тогда мы все были прокуренными и этого не замечали. «Ты не возражаешь, если я немного вздремну?» — спрашивает меня Белл. «Можешь остаться, если хочешь, или уйти. Я знаю, где тебя найти, а ты теперь знаешь, где я». Но, улегшись на кровать свернувшись калачиком, положив одну руку под подушку, она мне протягивает вторую, стискивает мои пальцы. Словно больной или ребёнок, который хочет, чтобы я держала его за руку, пока он спит. Когда мы с газетой вернулись из Италии, Белл съехала из дома Адмита и пропала. Она исчезла, не оставив ни адреса, куда пересылать корреспонденцию, ни записки для меня. Я до сих пор не знаю, где она была, но теперь мне всё равно, теперь это уже не имеет значения. Возможно, жила с мужчиной или женщиной, или просто не могла позволить себе платить за комнату столько, сколько запросил Адмит. Я почему-то не сомневалась, что Белл снова появится и найдет меня, что мы снова встретимся, совершенно случайно или в результате какого-то совпадения. Тем не менее, я не знала ни одного человека, за исключением Фелисити, кого можно было бы назвать другом Белл. Я ни разу не слышала, чтобы она упоминала о подруге, или уж если на то пошло, о матери, отце, братьях и сестрах. Она была замужем, овдовела, никогда не работала, всегда говорила то, что думает, оставляя впечатление абсолютной честности. Вот и все, что мне было о ней известно. В то же время я сама уже рассказала ей обо всем, о своей семье и, да, конечно, об ужасной наследственности, об умершей матери, о особых отношениях между мной и газетой и даже об интрижке с Домиником, которую, боюсь, в то время называла «связью». Этого делать не следовало. Теперь я знаю. Одно дело флиртовать, танцевать с ним, но совсем другое, поздно ночью, после возвращения из Марка Пола и клуба, в который нас затащил Айвор, как ни в чем не бывало идти в его комнату. Понимаете, Доминик мне нравился. Он был так красив. Мне казалось абсолютно неважным не только то, что он брат перпетуа почти неграмотный, наивный, лишенный какой-либо утонченности деревенский парень. Я об этом даже не думала. Но должна же я была знать, что он еще и ревностный католик. Разве я не видела, что по воскресеньям и церковным праздникам он ходит к мессе? Это мне тоже не приходило в голову. Я сделала его своим любовником из-за того, что он был худым, высоким и стройным, обладал самыми синими в мире глазами, самыми шелковистыми в мире волосами цвета воронова крыла, такие сидеют раньше других, и лицом, как у молодых монахов на картинах Эль Греко. А еще, и это простительно, из-за страха и тоски, из-за нависшей надо мной беды, я считала, что должна брать то, что могу, делать все, что хочу, жить полной жизнью, пока не придет мой срок. В тот первый раз мы были пьяны и даже не разговаривали. Но утром снова занялись любовью, и он спросил, «Неужели такая, как ты, может меня любить?» Я почувствовала холодок в груди, потому что не любила его, хотя тогда еще этого не понимала. Я не видела его примитивности, не понимала, что простая и невинная жизнь сформировала у него твердое убеждение, что женщина может спать с мужчиной только если его любят, а также что этот мужчина — единственный, выбранный до конца дней, словно человеческие существа моногамны, как некоторые виды птиц, у которых еще в юном возрасте, в мозгу запечатлевается образ партнера, и эта связь остается на всю жизнь. Но я лишь спросила его, что он имеет в виду. Неуверенно, смущаяся и рабея, его душевное состояние абсолютно не соответствовало роскошному и даже высокомерному виду, Доминик сказал, что я умна, образованна, училась в колледже, как он выразился, и принадлежу к другому классу. «Я — простой рабочий парень», — произнес он голосом, как у Кристи Мегана в пьесе «Удалой молодец. Гордость Запада». «Примечание. Комедия Джона Миллингтона Синга. Конец примечания». «Какое все это имеет значение?» — с абсолютной беспечностью возразила я. Позже я дала ему почитать отрывок из Синга о епископах, которые едва не выломали все райские решетки, чтобы посмотреть на Елену Троянскую которая прогуливалась с пришпиленными к золотой шале цветами. Только читал Доминик плохо, все время запинался, и мне пришлось ему помогать. О, как же я любила литературу, и как мало писала ее сама. Поэтому, когда я вернулась в дом с лестницей, там меня уже ждал Доминик, называл дорогая и рассказывал, что к моему возвращению сменил постельное белье. Сердце у меня упало, как теперь часто случалось, когда я приходила к нему или он ко мне потому что я хотела бурного чувственного приключения на несколько недель, а Доминик, и это становилось все более очевидным, верности на всю жизнь». Романтичная газета, в чем-то разделявшая взгляды батской ткачихи, в самом начале даже поощряла нашу связь, как, впрочем, любые отношения между молодыми и красивыми людьми, но теперь она ее отвергала. Примечание. Батская ткачиха — персонаж из кентерберийских рассказов Чосера. «Конец примечания. Скоро он потребует, чтобы ты с ним обвенчалась, — сказала она, — в Бромптонской молельне или даже в соборе. Мне казалось, что это женщины хотят замуж, а мужчины желают сохранить свободу. Я чуть не плакала. Неужели за внешностью Дон Жуанна может скрываться душа молочника?» «Не суди по одежке», — ответила газета. Объектом ее энтузиазма теперь была не моя сексуальная жизнь, — а карьера или, по крайней мере, текущий проект. Казете льстила, что я напишу книгу в ее доме, причем неважно какую. Почти не задумываясь, она практически боготворила все, что делали люди, которых она любила. Так, например, Диана печатала быстрее и аккуратнее любой машинистки в Лондоне. Гэри был самым искусным в мире виртуозом игры на ситаре, а отрезок туннели лондонского метро, прорытый при участии Доминика, самым лучшим. Ей казалось, что единственный недостаток моего проекта — желание работать одновременно с сочинением книги, хотя занятия в игровом клубе для школьников вряд ли можно было назвать работой, и если откровенно, на жизнь мне хватало только потому, что я не платила за квартиру. Комната для моих литературных занятий готовилась тайно в те два или три послеобеденных часа, что я проводила на работе. В то время это помещение оставалось единственным незанятым в доме, Свои комнаты были у Гэри, Мервина, Доминика и у меня. Я не собиралась перебираться к нему. Еще у Казеты — величественная спальня. И у Бригиты — новой квартирующей девушки, на этот раз настоящей помощницы по хозяйству. Она поселилась в бывшей спальне Фэй. Чердак с высоким окном без балкона по-прежнему пустовал, и там хранились картонные коробки и ящики из-под чая. Комната, которую приготовили для меня перпетуа с козетой, находилась прямо под чердаком. В ней было одно из окон с узким балкон без перил, нависавшим над серым садом. Перпитуа, тихая женщина, безгранично преданная к газете, делала все, о чем ее просили, а на самом деле огромную работу. Ежедневно ездила в такую даль на автобусе и убирала за толпой неаккуратных и беспечных людей. Сомневаюсь, что ради меня она стала бы таскать мебель вверх по лестнице, расстилать ковер и вешать занавески. Перпитуа видела то, что уже не являлось тайной для всех, кроме бедняги Доминика. Я просто использовала его и ни капельки не любила. Будучи на 20 лет старше и став взрослой еще до его рождения, сестра Доминика возмущалась так, как возмущается мать. Ее неодобрение приняло странную форму. Разговаривая со мной, она перестала обращаться ко мне по имени. Я невольно вспомнила об этом, когда женщина, так много, бесконечно много значившая для меня, тоже не обращалась ко мне по имени. Вместо «Кофе готов, Элизабет», она говорила «Вот кофе, если хочешь», или кричала наверх «Там есть кто-нибудь?» и ждала, пока ей ответят. Они привезли стол, отыскали пишущую машинку и расставили словари в новом книжном шкафу. Я замерла от восхищения, потом бурно выразила свою благодарность. Казета, такая естественная, в роли щедрого дарителя, испытала простое и невинное удовольствие от благодарности и восторга, с которыми принимались ее подарки. Именно тогда я упомянула о желании иметь словарь древнегреческого языка, который собиралась преподавать сама, что потом и сделала. И казета пообещала подарить его мне на Рождество» но ошиблась и купила словарь новогреческого, за что получила от меня суровый выговор, при воспоминании о котором я до сих пор испытываю стыд. Итак, той зимой, ознаменовавший переход из шестидесятых в семидесятые, я принялась за сочинение романа, начав работу в чудесный октябрьский день, жаркий, как в разгар лета. Имея перед собой пример Генри Джеймса, обладая такими обширными знаниями о нем, Я могла хотя бы попытаться написать нечто вроде исследования человеческой души, но не стала этого делать. Я стремилась заработать, охотилась за шальными деньгами, рассчитывала на быстрый успех, потому что унаследовала Харрию Хантингтона и торопилась жить, пока еще можно, хотела иметь все и сразу. Поэтому я выбрала дешевую романтическую историю с сексом и приключениями о людях, с которыми никогда не была знакома, о местах, где никогда не бывала, но о которых могла почерпнуть сведения из путеводителей и книг других авторов. Именно такие романы я с тех пор и пишу. Казета прониклась глубоким почтением к моим занятиям. В ее глазах я почти мгновенно превратилась в художника, и она относилась ко мне так, как относятся к творческим людям французы, независимо от результатов творчества. «Мою работу другие должны были воспринимать как самое важное из всего, что происходит в доме. И поэтому не слышно подниматься по лестнице, не включать проигрыватель, не играть на музыкальных инструментах, громко не разговаривать и никогда, никогда не мешать мне, подходя к моей двери. Естественно, через какое-то время дисциплина ослабла, и вернулся прежний шум, гам» но сама газета не изменила своего поведения и продолжала относиться ко мне так, как пристала относиться, скажем, к Бальзаку или, уж если на то пошло, к Грэму Грину. Однажды после обеда, когда я почти весь день писала и уже собиралась отправиться на работу в клуб, мне позвонила Фелисити Теннессе. Ее голос звучал взволнованно и немного робко. «Твой телефон мне дала Эльза. Та женщина, у которой ты живешь, она берет квартирантов?» Я почему-то разозлилась. Конечно, бедняжка Фелисити не имела в виду ничего дурного, и, вероятно, большинство людей не в состоянии понять, как можно предоставлять кров и стол кучи наохлебников вроде Гэри, Мервина, Феи и бригиты А что случилось? Я ушла от Эсмонда. То есть уйду от него, как только найду куда. Мне нужна комната. Я подумала о детях, сама не зная почему. Вспомнила, как Миранда... Повторяла правила хорошего тона, внушаемые матерью. «Для троих?» — с сомнением произнесла я. «Я не справлюсь с Джереми и Мирандой. Они останутся с Эсмондом». «Тогда», — загадочно прибавила Фелисити, — «у него будет меньше поводов для радости». Я ответила, что спрошу газету и пообещала перезвонить до того, как Эсмонд вернется домой или после того, как он уедет на собрание Ассоциации консерваторов. Казету я нашла в гостиной. Компанию ей составляли только тетушка и Моррис Белли с Велград-авеню. Теперь он вдовел и много времени проводил в Харротсе, в магазинах главной торговой улицы Кенсингтона, а во время вечернего чая брал такси и ехал через парк-казете, чтобы провести там полчаса. Цель этих визитов, похоже, заключалась в комментариях по поводу неподобающего образа жизни казеты, по сравнению с прежним поэтому вопрос который я должна была задать еще больше его раздразнил я специально спросила в присутствии бэйли поскольку знала или думала что знаю что газета получает удовольствие от того что филисити назвала бы вздернуть его еще один нахлебник проворчал он должно быть этот дом считается местной ночлежкой тетушка с довольным видом переводила взгляд с газеты на морриса бэйли в своем абсолютно неуместном синем парчвом халате Казета выглядела просто роскошно. После расставания с Айвором Ситуэлом она меньше красилась, частично восстановила потерянный вес и выглядела помолодевшей, здоровой и цветущей. К тому времени ее волосы совсем посветлели и приобрели золотистый оттенок. Я сказала ей, процитировав Уальда, что волосы стали у нее золотыми от горя, и эта фраза ей так понравилась, что казета повторяла ее всем. Теперь, поддразнивая Морриса Бейли, она принялась с энтузиазмом рассуждать о приезде Фелисити. «Разумеется, ты должна ей сказать, дорогая, что она может приехать. Представляешь, как ужасно, когда ты вынуждена оставаться с мужчиной просто потому, что тебе некуда идти. Тогда я перезвоню ей, хорошо?» «Да, и обязательно передай ей, что мы будем очень рады. Вот только не знаю, где ее разместить. Наверное, в одной из комнат наверху». «Перпетуа все организует, она у нас просто чудо, ты же знаешь». «И не смотрите на меня так, Морис!» Она протянула свою красивую руку и коснулась рукава его пиджака. Всю жизнь, не знавшей никакой работы, руки-казеты остались по подевичьи пухлыми и белыми. Сужающиеся пальцы с похожими на жареный миндаль ногтями были унизаны кольцами. «Морис!» — проворковала она. «Улыбнись мне. Фелисити будет платить за комнату, по крайней мере, услугами». Здесь до нее найдется много мелкой работы. Как для Мервина и Гэри, которые уже давно перестали выполнять свои обязанности по натирке полов и мойке машины. Как для Бригитты, приехавшей изучать язык датчанки, которая поначалу с готовностью занималась домашней работой в обмен на жилье, но ну, хозяйка быстро убедила ее, что тут совсем нечего делать, и что такой юной и хорошенькой особе просто стыдно сидеть дома, когда на Карнаби-стрит и на Кингс-роуд можно неплохо развлечься. Через несколько дней приехала Фелисити. Поначалу подавленная и присмиревшая, опасавшаяся, что Эсмонт узнает о ее убежище и приедет за ней, она сразу же привязалась к газете и излила ей свою душу. Остаться наедине им было практически невозможно, поскольку в доме всегда было полно людей, которые шли вслед за газетой в ее спальню даже в три или четыре часа утра, и продолжали разговаривать или музицировать, сидя на ее кровати. Но Фелисити это ничуть не смущало, и она увлекала козету в какой-нибудь уголок и устраивалась там, иногда распростершись у ее ног и положив голову ей на колени, иногда сидя за столом напротив, наклонившись вперед и заглядывая в глаза. До нас, по крайней мере тех, кто хотел слушать, долетали обрывки ее речей, отдельные слова и фразы «Мой кошмарный муж», «Его мать старая сука», «Тюрьма», Погребённая заживо, нежизнь, а каторга, отчаяние, боль, страдания. В тот период в доме с лестницей жили Казета, я сама, Доминик, Мервин, Гэри, Бригитта, подружка Мервина Мими, тётушка и Фелисити. Девять человек. На Рождество приехала Диана Кассел со своим парнем. Они собирались провести у нас только праздники, а остались на несколько недель. Получается одиннадцать. Этим двоим пришлось ночевать в спальных мешках на полу комнаты верхнего этажа, выходившей на улицу. Казета, естественно, была готова купить кровать для своих гостей, однако никто, в том числе грузчики из магазина, не согласился тащить ее по лестнице высотой в 100 ступенек. Взбунтовалась даже перпетуа, заявившая, что если будет поднимать тяжесть, то заработает грыжу. Вместе с Домиником они притащили наверх раскладной диван-кровать для Фелисити, за что оба получили от газеты неумеренные похвалы и пять фунтов. Комната находилась над моим убежищем, и Фелисити очень вежливо попросили вести себя тихо как мышь в священные часы моей работы с десяти до трех. Раньше наверху жила горничная или горничные, и это обшарпанное помещение со скошенным потолком отличалось от комнат нижних этажей. Судя по виду стены деревянных элементов, их никто не красил со времени постройки дома. Казета очень хотела, чтобы Гэри отремонтировал комнату до приезда Фелисити и даже выдала ему довольно щедрый аванс. Но к работе он приступил не скоро, а только когда Фелисити уже вернулась к Эсмонду и детям. Проведя несколько дней в доме с лестницей и излив душу казете, она приободрилась и вскоре стала сама собой. Насмешливой, легко увлекающейся, склонной морализировать, вываливающей на окружающих кучу разрозненных и никому не нужных сведений и высокомерной в отношении тех, кто соображает медленнее ее. Я была приглашена в ее комнату, чтобы полюбоваться видом из окна и высказать мнение относительно того, что за купол она видит. Это Уайтлис или Греческая Православная Церковь? Примечание. Уайтлис — большой универмак Конец примечания. Если стоишь вплотную к этому окну и смотришь на улицу, возникает неприятное ощущение. Еще страшнее смотреть вниз, где на расстоянии сорока футов раскинулся серый сад с мокрыми от дождя или покрытыми инеем серыми листьями растений. Прямо под окном располагалась вымощенная каменной плиткой площадка, которую Казета называла террасой, а перпетуапатио. Почему-то казалось, что окно не выглядело бы таким опасным, будь внизу лужайка или клумба. Фелисити сказала, что выходила через окно на узкий карниз. «Вы должны понимать, что это было настоящее окно, а не стеклянная дверь, одинарная или двойная» только расположено оно очень низко, не выше шести дюймов от пола, с подъемной фрамугой, открывавшей верхнюю или нижнюю часть размером в 4 фута. По словам Фелисити, снаружи в кирпиче или камне вокруг оконной рамы имелись глубокие отверстия с тонкими потеками ржавчины, куда, она не сомневалась, когда-то были вставлены прутья решетки или ограждения. Все это исчезло задолго до газеты. Мы удивились, зачем окно расположили так низко, и Фелисити высказала предложение, или, скорее всего, утверждение, что пол в комнате приподнят. Для звукоизоляции? Чтобы увеличить расстояние между полом этой комнаты и потолком внизу? Из-за того, что горничные рано вставали и могли побеспокоить спящего в убежище? «В те времена никто не открывал окна», — решительно заявила Фелисити, с расстановкой произнося каждое слово — и поэтому не было никакого риска дефинистрации. Похоже, это слово я слышала впервые. «Что, разве ты не знаешь о пражской дефинистрации?» спросила Фелисити. Полагаю, тогда впервые использовали этот термин. У него латинские корни, это было во время Тридцатилетней войны. В Праге какие-то протестанты выбросили из окна двух католических епископов, но они не пострадали потому что упали в ров. «Ты это раскопала для одной из своих викторин?» «Знаешь, Элизабет, я ни разу не устраивала викторину после той, которую мы не смогли закончить из-за этой женщины, Белл Сенджер, которая пришла и сказала, что Сайлос застрелился. У меня всякую охоту отбило». «А я так и не знаю результатов расследования». «Самоубийство в состоянии помутнения рассудка. Если хочешь знать мое мнение, дело не только в плохой балансировке револьвера. Он играл в русскую рулетку». «Я не очень хорошо представляю, что такое русская рулетка». «Забава русских белогвардейских офицеров, средство разогнать скуку», как и следовало ожидать, начала объяснять она. «В барабане револьвера помещается шесть патронов, но заряжает только один, так что теоретически вероятность убить себя составляет один к шести, что очень много. Но если барабан идеально сбалансирован, то патрон под собственным весом обычно опускается вниз» так что шансы остаться в живых гораздо выше. Вот почему русская рулетка позволяет обмануть смерть». «А револьвер Сайлоса оказался плохо сбалансированным», — сказал я. «Да, к такому выводу пришло следствие, но я не знаю. Все это выглядит уж очень подозрительно. сайлас был помешан на оружии. Он не мог ни о чем другом говорить, он знал о нем все. Может, он хотел умереть? Не исключено». «Бедный Сайлос! Если бы он прожил на день больше, то узнал бы, что унаследовал дом отца, и у него есть на что жить». Я не стала говорить, что уже знаю об этом. Фелисити открыла окно, подняв нижнюю фрамугу, и мы посмотрели вниз с большой высоты. Ради безопасности я присела на пол, а Фелисити, не боявшаяся высоты, стояла рядом в своей мини-юбке и красных колготках. Невозмутимо смотрела вниз, как обычно смотрит на вещь, выпавшую из окна на тротуар. Холод заставил нас снова закрыть окно, чтобы защититься от капель ледяного дождя, который принес резкий порыв ветра.